грудью налетая навстречных, как птица. Зеленый грузовик, с ревом выползший из-за поворота, из балки, откинул Улю вместе с другими людьми к полисаднику одного из стандартных домиков. Если бы не калитка, Уля сбила бы с ног небольшого роста белокорую, очень изящно сложенную, как выточенную девушку с отздернутым носиком, с трещуренными голубыми глазами, стоявшую у самой калитки между двух, свисавших над ней пыльных кустов сирени. Как ни странно, это было в такой момент, но, налетев на калитку и едва не сбив эту девушку, Уля в каком-то мгновенном озарении увидела эту девушку, кружащуюся в вальсе. Уля слышала даже музыку вальса, исполняемую духовым оркестром, и это видение вдруг больно и сладко пронзило сердце Ули, как видение счастья. Девушка кружилась на сцене и пела, кружилась в зале и пела. Она кружилась до утра, со всеми без разбора. Она никогда не уставала и никому не отказывала покружиться с ней. И голубые ее глаза, ее маленькие ровные белые зубы сверкали от счастья. Когда это было? Это было должно быть перед войной, это было в той же жизни, это было во сне. Уля не знала фамилии этой девушки. Все звали ее Люба, а еще чаще Любка. Да, это была Любка, Любка-Артишка, как иногда называли ее мальчишки. Самое поразительное было то, что Любка стояла за калиткой среди кустов сирени, совершенно спокойная и одетая, так точно она собирается идти в клуб. Ее розовое личико, которое она всегда берегала от солнца, и аккуратно подвитые и уложенные валом золотистые волосы, Маленькие, словно выточенные из слоновой кости руки с блестящими ноготками, будто она только что сделала маникюр, и маленькие стройные полные ножки, обутые в легкие кремовые туфельки на высоких каблуках. Все это было такое, точно, Любка вот-вот выйдет на сцену и начнет кружиться и петь. Но еще больше поразило Улю, То необыкновенно задиристое и в то же время очень простодушное и умное выражение, которое было в ее розовом с чуть вздернутым носиком в лице, в полных губах немного большого для ее лица нурмального рта, а главное в этих прищуренных голубых необыкновенно живых глазах. Она, как к чему-то совершенно естественному. Отнеслась к тому, что Уля едва не выломила перед ней калитку, и, не взглянув на Улю, продолжала спокойно и дерзко смотреть на все, что происходило на улице, и кричала черт знает что. — Балда! Ты что ж людей давишь? Видать, сильно у тебя заслабила гайка, коль ты людей не можешь переждать. — Куда? Куда? Ах ты, балда, Новый год! Задрав носик, и, посверкивая голубыми в пушистых ресницах глазами, кричала она водителю грузовика. Водитель как раз для того, чтобы люди схлынули, застопорил машину напротив калитки. Грузовик был полон имущества милиции под охраной нескольких милиционеров. — Вон во сколько поналадило блюстители! — обрадовавшись этому новому поводу, закричала Любка: Нет того, чтобы народ успокоить, сам и фьють! и она сделала неповторимое движение своей маленькой ручкой и свиснула как мальчишка. «И чего звонит дура?» Обиженный этой явно несправедливостью, огрызнулся с грузовика милицейский начальник, сержант. Но, видно, он сделал это на беду себе. «А, товарищ Драбкин!» — приветствовала его Любка. «Откуда это ты выискался, красный витяц?» «Жемолчишь ты или нет?» — вспылил вдруг красный Витязь, сделав движение, будто хочет выпрыгнуть. «Да ты не выпрыгнешь, побоишься отстать!» Не повышая голоса и нисколько не сердясь, сказала Любка. «Счастливого пути, товарищ Драбкин!» И она небрежным мягким движением своей маленькой руки напутствовала побагровевшую от ярости, но действительно так и не выпрыгнувшего из тронувшейся машины милицейского начальника. Человек со стороны слышит такие ее высказывания,